у к р у п н е н и е речи. Прием укрупнения речи помогает сделать рисунок речи более ярким, выпуклым, выразительным. Он заключается в том, что фраза произносится медленно, протяжно, как говорится, с чувством, с толком, с расстановкой. у к р у п н е н и е речи есть увеличение значительности выражаемого словами содержания. Любую фразу можно произнести как малозначительную, с корговоркой, но можно и развернуть, произнести в разрядку, медленнее, удлиняя гласные и сохраняя при этом логическую стройность фразы, то есть ее композиционное единство. Любопытно, что на это указывал знаменитый русский актер Владимир я х а н т о в «Мы не боялись протяжно произносить слова». Мы догадались, что от этого они становятся крупнее, и как с большой силой пущенная стрела падает дальше. Нужно стремиться к такой речи, чтобы слова стали объемными и вокальными. В каждой фразе, пишет театральный педагог Петр Михайлович Ершов, как бы ни была она длинна или коротка, есть слова более значительные и менее значительные. В целенаправленном произнесении более значительные – крупнее, объемнее и вокальнее. При у к р у п н е н и и фразы соотношение, в частности, разность и контрастность з н а ч и т е л ь н о с т и подчеркивается. Поэтому в развитии наступления разные слова-фразы у к р у п н я ю т с я не в одинаковой степени. у к р у п н я е т с я всегда и обязательно главное ударное слово – Оно звучит как напечатанное курсивом. Для того, чтобы произнести крупно даже одно многосложное слово, его нужно произнести по складам, как говорят глухим людям, плохо знающим язык, очень глупым и тому подобное, но с обязательным подчеркиванием ударного слога. Слово с неверным ударением трудно понять». Во фразе, произнесенной без у к р у п н е н и я главного ударного слова, пропадает целеустремленность. Упражнение 183. у к р у п н е н и е фразы. Несколько раз прочтите шванку Йорка Викорма, укрупняя каждую фразу, а затем запишите на диктофон. Прослушайте запись. Шванки... Небольшие бытовые зарисовки, которые бродячие проповедники эпохи Возрождения вплетали в свою проповедь, чтобы оживить текст. Йорк Викрам. Дорожная книжица. И слонов, иначе именуемых элефантами, можно приручить. Для этого ловцы роют глубокую яму поблизости от человеческого жилья. Слоны проваливаются в эту яму и не могут оттуда выбраться. К упавшему в яму слону подходит ловец и принимается прибольно лупить его длинной палкой. Затем является другой ловец, на глазах у слона избивает и прогоняет первого и вызволяет огромное животное из ямы. И слон в благодарность следует за своим избавителем, как собака. В старинной книжке читаем о том, как святой Макарий заслужил благодарность львице, вылечив ее львят от слепоты. После этого она стала приносить ему мех и шкуру всех убитых ею животных. Не так много у меня бумаги, чтобы нанести на нее все примеры благодарности, а, впрочем, и неблагодарности львов и других зверей. Чем короче фраза, тем относительно проще композиция картины, рисуемой ею при помощи голосовых средств. Во фразе из трех-четырех слов л е п к о сводится к укрупнению одного ударного слова, а укрупнять его можно до размеров плаката. По мере удлинения фразы средства этого становятся недостаточно. Длинная фраза воспроизводит сложную картину, в композицию ее могут входить в самых разнообразных сочетаниях противопоставления, перечисления, сопоставления, пояснения и добавления. Активность такой фразы, ясность ее назначения в наступлении, обнаруживается в рельефности лепки, в отчетливом разнообразии фрагментов и деталей и в их прочной взаимосвязи, подчинении их всех тому главному, что каждая деталь оттеняет, уточняет, поясняет и живописует. Рельефность лепки и в красочности, и в цельности, и в завершенности фразы. Если фраза не вылеплена, она распадается на несколько фраз или даже на разрозненные обозначения фактов, мыслей, состояний и лишается целеустремленности. В жизни люди иногда к о в е р к у ю т слова, с трудом подбирают выражения и плохо формулируют свою мысль. Но в моменты эмоционального подъема каждый умеет произносить фразу целиком и, если нужно, рельефно и крупно. На репетициях этого часто приходится от актеров добиваться, ведь текст, слова и фразы роли дан авторам. Лепить заданную длину фразы ярко и крупно, как свою собственную, актеру нужно уметь. Упражнение 184. Укрупняем и прячем. Прочитайте текст дважды. Сначала укрупняя каждую фразу, затем быстро, без выделения слов. нынешний век изобрем новую любовь называемую любовью для провождения времени началом ее было желание провесь без скуки несколько часов и превратилось в побуждение среди занятий суетных находить занятие порочное поклонники ее многочислены н считая все бездушные существа от мумии бесчувственного старика до учеников модного света иван иванович Ложечников Расстановка пауз Правильная группировка слов и размещение пауз Одно из необходимых условий для хорошей, красивой речи Для верного ощущения природы своего языка И для умелого пользования им Различают паузы логические и психологические Психологическая пауза ставится довольно свободно в то время как логическая пауза подчинена однажды и навсегда установленным законам. Психологическая не хочет знать никаких стеснений и ограничений. Она может быть поставлена перед и после любого слова, будь то часть речи, с у щ е с т в и т е л ь н о е прилагательные, с о ю з н а р е ч и и прочее, или часть предложения, подлежащие, сказуемое, определение и прочее. Во всех указанных случаях, писал Станиславский, должно быть непременно соблюдено одно важное условие, а именно полное оправдание паузы. Для этого необходимо руководствоваться внутренними намерениями автора пьесы, режиссера и самого артиста, создающего свой подтекст. Психологическая пауза побеждает, насилует все без исключения существующие правила. В смысле беззакония она подобна своевольному правилу о сопоставлении, которое тоже нарушает все, мешающее ему. Для доказательства анархизма психологической паузы приведу несколько примеров. Допустим, что кто-то спрашивает, кого она выбрала себе в спутнике. Другой отвечает, тебя и меня. Ввиду того, что союз «и», никогда не отделяется от тех слов, которые он присоединяет, казалось бы, недопустимо делать остановку после него. Но для психологической паузы закон не писан. И потому можно сказать в ответ на заданный ранний вопрос «Тебя? И?» Психологическая пауза с подразниванием, жестикуляцией, мимикой и другой игрой, возбуждающими ревность. «Меня?» Если бессловесные действия во время вводимой остановки достаточно оправданно и красноречиво, пауза после союза и не только приемлема, но и ж е л а т е л ь н а так как дает жизнь фразе. А вот еще пример своего ли психологической паузы. Казалось бы, нельзя говорить «этот пауза – стул», «этот пауза – стол», «сам пауза – человек». Тем более, что существует правило, запрещающее отделять эти слова от определяемых ими. Но психологической паузе все дозволено. И потому мы можем сказать «этот» – психологическая пауза для настойчивого указания избранного предмета. «Стул» – «тот» – психологическая пауза для передачи нерешительности при выборе предмета. «Стол»? Сам психологическая пауза с выражением восторга перед другим «человек». А вот еще новый пример своего ли психологической паузы. Нельзя сказать «он лежит под пауза кроватью». Но психологическая пауза оправдывает эту остановку и отрывает предлог от существительного. «Он лежит под...» Психологическая пауза с выражением отчаяния, негодования по поводу нетрезвого поведения другого – кроватью. Психологическая пауза ставится перед и после любого слова. Психологическая пауза является обоюдоострым мечом и может служить как на пользу, так и во вред, предупреждал Станиславский. Если она поставлена не на том месте и плохо оправдана, то производит обратное действие, то есть отвлекает от главного, мешает смыслу выразительности и вносит путаницу. Если же она поставлена на месте, то помогает не только верной передаче мысли, но и внутреннему оживлению слова. Нельзя злоупотреблять паузами не только логическими, но и психологическими. От этого речь становится путанной и растянутой. Между тем, на сцене такое явление встречается часто. Актеры любят поиграть на всем, на чем можно, в том числе и на молчании. Вот почему они готовы любую остановку превратить в психологическую паузу. Таким актерам, злоупотребляющим ею, Станиславский рекомендует допускать эту паузу только тогда, когда она совпадает с логической. Такой прием, по его мнению, уменьшит количество остановок. Пауза психологическая и логическая могут совпадать или не совпадать. Бывают случаи, когда логическая и психологическая паузы не совпадают, а стоят рядом друг с другом. При этом нередко п о с л е д н е е превышает, перевешивает, заслоняет с собой первую, от чего страдает смысл и вносится путаница. Это тоже не может быть приветствуемо. Логическая пауза имеет свою относительную длительность, но психологическая пауза не стесняется временем. е ё молчаливая остановка может быть очень продолжительной, конечно, при условии заполнения ее содержанием и активным бессловесным действием. Упражнение 185. Логические и психологические паузы. Расставьте в тексте логические и психологические паузы. Прочитайте отрывок и запишите его на диктофон. Больше всего на свете я ненавижу гениев. Все эти гении просто ослы. Чем больше гений, тем больше осел. Уж такое это правило. Из него не бывает исключений. Из гениев, например, никогда не получится делец, как из ж е д а не получится благотворитель или из сосновой шишки мускатный орех. Эдгар Алан По. Делец. Упражнение 186. Совпадающие паузы. Расставьте в тексте логические и психологические паузы так, чтобы они совпадали. Прочитайте отрывок. Женщины кроткие, скромные, меньше всего имеют надежды на это счастье, но зато они дороже его ценят. как они благодарны тем мужьям, которые их любят, на какой пьедестал их ставят. Загляните в душу такой женщины, ведь это храм, где совершается скромное торжество добродетели. Кроткая женщина не столько радуется тому, что ее любят, сколько торжествует, что р о д людской не совсем пал, что ни одна красота, а и скромное любящее сердце могут найти себе оценку. Это святое духовное торжество. Это ни с чем не сравнимая радость победы, добра и честной жизни над злом и развратом. Ну вот и посудите теперь, честно ли обмануть такую женщину? Островский, Александр Николаевич. Не от мира сего. Упражнение 187. Расставьте знаки препинания. Из этого текста нарочно убраны знаки препинания. Расставьте в соответствии с вашим пониманием текста. На основе этих знаков создайте интонационный рисунок текста. Константин Сергеевич Станиславский «Моя жизнь в искусстве». Наш знаменитый поэт Константин Дмитриевич Бальмонт сказал как-то «Надо творить навеки, однажды и навсегда». Сальвини творил «навеки, однажды и навсегда».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 Расставьте в тексте паузы таким образом, чтобы логические и психологические паузы не совпадали. Оправдайте это, прочитайте отрывок. Оскар Уальт. Портрет д р и а н а Грея. Простые полевые цветы вянут, но опять расцветают. Будущим летом ракитник в июле будет так же сверкать золотом, как сейчас. Через месяц зацветет пурпурными звездами ломонос, и каждый год в з е л е н о й ночи его листьев будут загораться все новые пурпурные звезды. А к нам молодость не возвращается. Слабеет пульс радости, что бился так сильно в двадцать лет, дряхлеет тело, угасают чувства. Мы превращаемся в отвратительных марионеток с неотвязными воспоминаниями о тех страстях, которых мы слишком боялись, и соблазнах, которым мы не посмели уступить. Молодость, молодость, в мире нет ничего ей равного. Упражнение 189. Разночтение. Прочитайте вслух этот отрывок следующим образом. а. Монотонно, слитно, не соблюдая пауз. Б. Также монотонно, но останавливаясь в конце каждого речевого акта. В. Соблюдая интонационный рисунок, делая необходимые интонационные загибы и остановки. Все варианты надо записать на диктофон. Прослушайте, какой вариант, по вашему мнению, звучит наиболее естественно? Евгений Замятин. Мы. Много невероятного мне приходилось читать и слышать о тех временах, когда люди жили еще в свободном, то есть неорганизованном, диком состоянии. Но самым невероятным мне всегда казалось именно это. Как тогдашняя, пусть даже зачаточная государственная власть могла допустить, что люди жили без всякого подобия нашей скрижали, без обязательных прогулок, б е з т о ч н о г о урегулирования сроков еды. Вставали и ложились спать, когда им взбредет в голову. Некоторые историки говорят даже, будто в те времена на улицах всю ночь горели огни. Всю ночь по улицам ходили и ездили. Упражнение 190. Паузы и ударения. В предложенных фразах расставьте паузы, выделите ударные слова. Прочтите отрывки в соответствии со своими пометками. Запишите на диктофон, затем прослушайте. Аристотель, самый знаменитый из древних мыслителей, полагал, что головной мозг предназначен для охлаждения крови, протекающей через него. Таким образом, важнейший орган оказался уподобленным воздушному кондиционеру – а й з и к Азимов. Он чувствует холодный испуг. В громе музыки, в этих пристальных светах, в размеренном движении людей что-то предопределенное, властное, чего нарушить нельзя. Да, он говорил то, что должен был говорить, что говорят все, что всякий другой сказал бы на его месте. Значит, покориться, быть так... подвластным этим п р и м а н к о м тела, что куда-нибудь уехать сейчас с этой женщиной из кофейни. Виктор Гоффман Ты, конечно, не забыл тех сладких поэтических минут нашей жизни, когда мы в юношеских мечтах все молодили вокруг себя, все обливали радужным блеском, всему вдыхали свежую, могучую жизнь, Во все верили, всего надеялись, все любили. То было время золотое, время бесценное, румяное н утро чистой девственной мысли, благоуханная весна юного расцветающего чувства. О, как дорого заплатил бы я теперь за одно из этих светлых мгновений! С какой жадностью бросился бы навстречу всей былой мечте, как отпраздновал бы ее мимолетное возвращение! Надеждин Упражнение 191. Интонация анекдота Прочитайте анекдот о Хадже на Средине. Выстроите интонацию, отмечая логические и психологические паузы. Потренируйтесь диктофоном, а затем расскажите его пяти разным людям. Помните, однако, что анекдот должен быть к месту. Только не внутри, а там, где хотите. У хаджи спросили, когда несут покойника, то где следует находиться? Впереди или позади гроба? Только не внутри. сказал Хаджа, а там, где хотите, все равно. Упражнение 192. Правила чтения. Прочитайте стихотворение, стараясь соблюдать все рекомендации, данные в нем. Прянишников. Правила чтения. Твердо запомни, что прежде чем слово начать в упражнении, следует клетку грудную расширить слегка и при этом... низ живота подобрать для опоры дыханию и звуку. Плечи во время дыхания должны быть в покое, недвижны. Каждую строчку стихов говори на одном выдыхании и проследи, чтобы грудь не сжималась в течение речи. Так как при выдохе движется только одна диафрагма. Чтение окончив строки, не спеши с переходом к дальнейшей. Выдержи паузу, краткую, в темпе стиха. В то же время воздуху в часть добери, но лишь пользуясь нижним дыханием. Воздух сдержи на мгновение, затем уже чтение продолжи. Чутко следи, чтобы каждое слово услышано было. Помни о дикции, ясной и чистой, на звуках согласных. Рот не ленись открывать, чтоб для голоса путь был свободен. Голосы звук не глуши придыхательным, тусклым оттенком. Голосы в тихом звучании должен хранить металличность. Прежде чем брать упражнение на темп, высоту и на громкость, нужно внимание направить на ровность, устойчивость звука. Пристально слушать, ч т о б голос нигде не дрожал, не качался. Выдох веди экономно, с расчетом на целую строчку. Собранность, звонкость, полетность, устойчивость, медленность, плавность. Вот что внимательным слухом сначала ищи в упражнении.